Ленарван, майор Паганель, Роберт С восхищением, смешанным с ужасом Наблюдали эту борьбу Дункана с волнами Крепко уцепившись за планки фальшборта И не будучи в состоянии обменяться ни единым словом Они следили за стаями буревестников Зловещих птиц Носившихся в воздухе словно тешей с неистовством бури Вдруг пронзительный свист Заглушил рев бури. Это со страшной силой вырвался пар, но не через парадводную трубу, а из предохранительных клапанов котла. Резко прозвучал тревожный свисток. Яхту сильно накренило, и Вильсон, стоявший у штурвала, был сбит с ног внезапным ударом румпеля. Никем не управляемый Дункан пошел поперек волны. «Что случилось?» — крикнул Джон Манглс, бросаясь на мостик. «Судно! Ложится на бок!» — ответил Том Остин. «Руль сломался?» «К машине! К машине!» — послышался голос механика. Джон помчался по трапу. Все машинное отделение было заполнено густым паром. Поршни цилиндров бездействовали. Шатуны не вращали грибного вала. Механик, видя полную аварию машины и боясь взрыва котлов, выпустил из них пар через пароотводную трубу. «В чем дело?» — спросил капитан. «Винт испортился. То ли погнулся, то ли задел за что-то», — ответил механик. «Он перестал вращаться. А разве невозможно его очистить?» «Невозможно». Не время было думать о починке. Факт был налицо. Винт не работал и пар поэтому вырывался через предохранительные клапаны. Джону пришлось снова прибегнуть к помощи парусов и превратить ветер, который был его наиболее грозным противником, в союзника. Он поднялся на палубу и в двух словах изложил лорду Гленнервану положение дел и стал настаивать, чтобы он вместе с остальными пассажирами спустился в кают-компанию. «Гленнерван хотел остаться на палубе?» «Нет, сэр», — решительным тоном заявил Джон Манглс. «На палубе должен остаться я с моей командой. Уходите. Палубу может залить волна, и вас беспощадно смоет. Но мы можем быть полезны. Уходите. Уходите, сэр, так нужно. Сейчас я хозяин судна. Уходите, я требую этого». Очевидно, положение было критическим, если Джон Манглс мог так повелительно говорить с Гленерваном. Тот понял, что ему надлежит подать пример послушания. Он покинул палубу, за ним последовали его трое спутников, и все присоединились к пассажиркам, тревожно ожидавшим в кают-компании развязки борьбы со стихией. «А мой Джон, человек энергичный», — проговорил, входя в кают-компанию Гленнерван. «Да», — отозвался Паганель, — «он напоминает мне того боцмана в драме вашего великого Шекспира «Буря», который кричит королю, находящемуся на его корабле. «Фон отсюда! Молчите! Ступайте в каюту! Если вы не в силах усмирить стихии, то замолчите! Прочь с дороги, говорю вам!» Тем временем Джон Манглс, не теряя ни секунды, пытался вывести судно из того опасного положения, в которое его поставила порча винта. Он решил лечь в дрейф, чтобы как можно меньше уклониться от курса. Следовало сохранить хоть некоторые паруса и повернуть судно в направлении бушевавшего ветра. Поставили Марсель, взяв на нем риф, Подняли нечто вроде фокс фокстакселя на грот мачте, и Дункан стал носом к ветру. Яхта, отличавшаяся блестящими мореходными качествами, описала дугу, как скаковая лошадь, которой всадили шпоры в бока, и повернулась карамболом к ветру. Но выдержат ли паруса? Правда, они были сделаны из лучшей шотландской парусины, но какая ткань сможет сопротивляться такому чудовищному напору? Избранный капитаном маневр давал яхте то преимущество, что она подставляла теперь волнам свои наиболее прочные части и держалась нужного направления. Однако ей грозила опасность попасть в огромный провал, зиявший между валами, и уже больше не всплыть. Но у капитана не было выбора, и он решил дрифовать до тех пор, пока будут целы мачты и паруса. Команда находилась у него на глазах, готовая ежеминутно броситься туда, где она была необходима. Джон Манглс, привязав себя к вантам, наблюдал за разъяренным океаном. В таком положении прошла ночь. Все надеялись, что буря стихнет к рассвету. Напрасная надежда. Около восьми часов утра ветер еще усилился. Теперь скорость его достигла 18 туазов в секунду. Это был ураган. Джон Мангл смолчал, но в тайне трепетал за судно и за пассажиров. Дункан получил ужасающий крен. Его пилерсы трещали, и порой оконечность фокореи касалась гребня волн. Был момент, когда вся команда Дункана думала, что яхта не поднимется. Матросы с топорами в руках уже бросились рубить ванты грот мачты, как вдруг паруса сорвались с мачт и улетели, словно гигантские альбатросы. Дункан выпрямился, но лишенный опоры плыл вслепую. Его стало так сильно качать, что мачты каждую минуту грозили рухнуть. Яхта не в состоянии была долго выдержать подобную качку. Мачты расшатывались, борты давали трещины, швы расходились. Казалось, сквозь них вот-вот хлынут волны. Джону Манглсу оставалось одно — установить фокс и идти по ветру. На это потребовалось несколько часов усилий. Двадцать раз приходилось начинать уже почти законченную работу. Лишь к трем часам пополудни удалось закрепить парус на штанге фок-мачты, и он надулся. Дункан сразу помчался подгоняемый дующим в корму ветром. Буря несла яхту к северо-востоку. Следовало во что бы то ни стало сохранить наибольшую скорость, ибо лишь от этого зависело ее спасение. Порой, опережая волны, катившиеся в том же направлении, Дункан разрезал их своим застренным носом, зарываясь в них, подобно огромному киту, и волны перекатывались через палубу. Порой яхта плыла столь же быстро, как и волны. Тогда руль переставал действовать, и яхта начинала метаться из стороны в сторону, рискуя стать поперек волн. Наконец было и так, что ураган гнал волны быстрее Дункана. Тогда они перехлестывали через корму, перекатываясь через всю палубу. В этом жутком положении, то надеясь, то отчаиваясь, провели путешественники весь день 15 декабря и всю ночь на 16 Джон Манглс ни на минуту не покидал своего поста и ничего не ел. Хотя его мучила страшная тревога, лицо его сохраняло бесстрастное выражение. Он напряженно вглядывался в вглубь туманов, скопившихся на севере горизонта. И в самом деле молодой капитан имел основания опасаться худшего. Дункан, отброшенный ураганом в сторону от своего пути, несся к австралийскому берегу с бешеной скоростью. Джон Манглс инстинктивно чувствовал, что его яхту несет какое-то необыкновенно быстрое течение. Каждую минуту он опасался того, что яхта налетит на подводные скалы и разобьется в дребезги. По расчетам молодого капитана, берег должен был находиться в каких-нибудь двенадцати милях под ветром. А суша — это крушение, это гибель судна. Во сто крат лучше было бы находиться в открытом океане, с яростью которого судно могло бы бороться, хотя бы уступая ей. Но когда буря бросает судно на берег, оно гибнет. Джон Манглс подошел к лорду Гленервану и поговорил с ним наедине. Он ничего не скрыл от него. Хладнокровно, как истинный моряк, описал положение и в заключении предупредил Гленервана, что, возможно, придется выброситься на берег, чтобы попытаться, если это будет возможно, спасти пассажиров, — закончил он. «Хорошо, Джон», — ответил Гленнер Ван. «А леди Элен? А мисс Грант?» «Я предупрежу их в самую последнюю минуту, когда уже исчезнет всякая надежда на спасение. Уведомьте меня». «Я уведомлю вас, сэр». Гленнер Ван вернулся к пассажиркам. «Обе они, хотя и не представляли себе, как велика опасность, все же догадывались о ней. Они проявляли большое мужество» не уступавшая мужеству их спутников. Паганель излагал Роберту теории о направлении воздушных течений, проводя интересные сравнения между бурями, циклонами и ураганами. Майор ждал конца с фатализмом мусульманина. Около одиннадцати часов ураган как будто начал стихать. Влажный туман немного рассеялся, И Джон смог в просвете разглядеть, милях в шести под ветром, какой-то низменный берег. Дункан полным ходом несся прямо к нему. Чудовищные волны бушевали в море, взлетая до высоты в пятьдесят футов и более. Джон понял, что глубина здесь невелика, иначе волны не достигали бы такой высоты. «Здесь, очевидно, песчаные отмели», — сказал он Остину. «Я того же мнения», — ответил его помощник. «Все в божьей воле», — продолжал Джон Манглс. «Если он не укажет нам пути между этими мелями, то мы погибли». «Сейчас прилив, капитан. Быть может, нам удастся пройти над отмелями. Но взгляните, Остин, на ярость волн. Какое судно в силах противостоять им?» Тем временем Дункан под стеньги с такселем продолжал нестись к берегу со страшной быстротой. Вскоре он приблизился на расстояние двух миль. Туман ежеминутно заволакивал берег. Однако Джону удалось разглядеть за пенившейся полосой прибоя более спокойный бассейн. Там Дункан был бы в относительной безопасности. Но как добраться туда? капитан вызвал пассажиров на палубу. Он не хотел, чтобы в час крушения они оказались запертыми в кают-компании. Гленерван Ван и его спутники окинули взором грозное бушующее море. Мэри Грант побледнела. «Джон», — тихо сказал Гленерван молодому капитану, «я попытаюсь спасти жену или погибнуть вместе с ней». «Позаботьтесь о мисс Грант». «Хорошо, сэр», — ответил Джон Манглс, поднося руку Гленнервана к своим влажным от слез глазам. Дункан находился всего в нескольких кабельтовых от края отмели. Высокая вода прилива дала бы, конечно, возможность яхте пройти через эти опасные мели, но огромные волны...» то поднимавшие, то опускавшие яхту, должны были неминуемо ударить ее килем о дно. О, если бы возможно было ослабить бушующие волны, замедлить бег бесконечно малых водяных частиц, одним словом, успокоить этот разъярившийся океан. Джона Манглса внезапно осенила мысль о возможности найти выход. «Жир!» — крикнул он матросам. «Жир тащите, ребята, жир!» Команда сразу поняла мысль капитана. Он хотел пустить в ход средство, которое дает иногда прекрасные результаты. Можно умерить ярость волн, покрыв их слоем жидкого жира. Этот слой всплывает на поверхность воды и умеряет их удары. Средство это оказывает свое действие немедленно. Но оно очень кратковременно. Едва успеет судно проскользнуть по такому искусственно спокойному морю, как волны начинают бушевать еще яростнее. И горе тому, кто отважится плыть вслед за первым судном. Поэтому морской устав запрещает капитанам пускать в ход это средство, если вслед плывут другие суда. Команда, силы которой удесятерились сознанием опасности, мгновенно поставила на бак бочонки с тюленем жиром. Из них топорами вышибли днища и подвесили бочонки над перилами правого и левого бортов. «Готовься!» — крикнул Джон Манглс, выжидавший благоприятного момента. Через двадцать секунд яхта достигла края отмели, где бурлил и ревел прибой. Момент наступил. «С Богом!» — крикнул молодой капитан. Бочонки были опрокинуты, и из них полились потоки жира. Маслянистый слой мгновенно сковал пенившуюся поверхность моря. Дункан понесся по успокоившимся водам и вошел в Тихий залив по ту сторону грозных мелей, а за его кормой, снова с неописуемой яростью, забушевал освободившийся от пут океан.